Глава седьмая. Охотники. На второй день после встречи с медведем Заряна вышла из своей избы с четким настроем, что она не будет бояться, переживать и вообще думать об этом ненормальном звере. Не успела она наступить на снег, как тут же увидела под своими ногами белую шапку. «Это же та самая шапка, которая слетела с меня в лесу!» Удивилась Заряна. Девушка подняла свою пушистую шапочку и прижала ее к груди. От удивления она застыла на месте. На снегу были свежие следы от больших медвежьих лап, которые вели от ее избы в сторону леса. Заряна огляделась по сторонам. Никого из жителей поселения рядом не было, и медведя тоже не видно. «Зачем он это сделал?» «Странный какой-то медведь», — подумала Зорька и побежала в свою баню, которая построена недалеко от избы. Девушка быстро взяла березовый толстый веник и выбежала на улицу. Вновь огляделась вокруг, чтобы ее никто не видел, и начала яростно топтать медвежьи следы и заметать их веником. Так она дошла чуть ли не до самой кромки леса. Какое-то время девушка стояла и всматривалась вглубь чаще но никого там не увидела. Все было тихо. Лишь ветер гулял между голыми деревьями и кустарниками. Заряна повернулась и быстро побежала обратно к дому. Она зашла в баню и положила веник на место. Вернулась в избу, скинула овечью черную шапку и вновь надела свою белоснежную заячью. В этой шапке ярко-рыжие волосы Заряны особо выделялись на белом фоне меха подчеркивая ее красоту зоря вышла из своего жилища и направилась в центр поселения по пути обернулась в сторону леса, куда уходили заметенные следы между двух берез на четырех лапах стоял медведь и смотрел на девушку но когда она увидела его, то быстро развернулся и исчез в снежном лесу заряна ничего не поняла в поведении зверя, но с улыбкой на губах направилась в дом своих приемных родителей. Прошло несколько дней после случившегося на капище. В поселении все успокоились. Девушка продолжала вести свой обычный образ жизни. Готовила, вышивала, плела обереги и часто ходила в гости к Светозару и Мирославе. Даже на Милушу обиду не держала что она убежала от нее и оставила подругу наедине с медведем. С угощениями продолжала приходить к ее матушке Дарене. С самого утра Заряна со своей матушкой Мирославой сидели у печи и чинили вместе свою и батюшкину зимнюю одежду. За окном был небольшой мороз и совсем не видно солнца. На улице поднялся какой-то шум, И раздались женские крики. Мирослава с Заряной вздрогнули и посмотрели друг на друга. Матушка с дочкой быстро оделись и выбежали на улицу. В центре поселения собрались люди. С охоты воротились мужчины. Они что-то несли в своих руках и опустили на снег. «Что там случилось?» обратилась Мирослава к одному из пробегающих мимо мужчин. «На охотников напали волки», — проговорил он с ужасом в глазах и быстро отбежал. Мирослава и Заряна подошли к толпе. Тут же появились староста и жрец. Все шумели и рассказывали, что произошло. «Любомир», — села на снег женщина и заплакала. Возле нее на шкурах лежал ее муж-охотник. Он был без сознания. Его одежда порвана в клочья и испачка на валый цвет. Быстро его в дом к пересвету! крикнул староста Светозар. Мужчина осторожно подняли охотника и понесли в дом к жрецу. Заряна изъявила желание помочь и пошла с ними. Других жителей, кроме жены раненого охотника, в жилище пересвета не пустили. Были только охотники и те женщины, которые понимали в лечении разной хвори. Мужчины положили раненого на широкий деревянный стол, ножом разрезали остатки его одежды. Жрец увидел его и покачал белой головой. На охотнике не было живого места. Все его тело было истерзано волчьими зубами. Женщины принесли чистые полотна, «Мужчины горячую воду». Жрец взял свои настои и положил у головы мужчины обереги. Раненого охотника обмыли, обработали раны специальным отваром и перевязали полотнами. Жрец ходил вокруг стола, дымил тлеющей сухой травой и читал при этом заговор. Продолжалось это довольно долго. «Мне нужно с вами поговорить», — обратился один из охотников, посмотрел на старосту Святозара и жреца Пересвета. Втроем они отошли в дальнюю часть избы, отгороженную серым полотном. Заряна опустила небольшую тряпочку в деревянную чашку, в которой была налита ледяная вода, принесенная мужчинами из проруби хорошо отжала ее холодными пальцами и приложила к горячему лбу неподвижного охотника. Его жена закончила обрабатывать остальные мелкие ранки и царапины и со слезами на глазах стала сама сбивать жар у раненого. Зоря передала чашу с холодной водой страдающей женщине. Все, что можно было сделать для пострадавшего охотника, они сделали теперь остается надеяться на милость богов. Заряна, не занятая делом, начала тихонько ходить по жилищу и рассматривать внутреннее убранство дома жреца. Оно сильно отличалось от других жилищ в поселении. Даже у ее батюшки-старосты в избе все было по-другому. У жреца Пересвета Не было шкур на стенах и не висели луки, ножи, копья и другое оружие. Вместо всего этого пучки лекарственных трав. В горшочках с крышками, деревянных и глиняных, находились разные настои, сухие перетертые травы. Одни использовались для лечения недугов, другие для ритуалов и общения с богами. Вместо шкур животных заряна увидела кости. Черепа разных животных были прикреплены высоко на деревянной стене, а ниже различные обереги и принадлежности для обрядов в виде длинных буз, из маленьких косточек и вырезанных деревянных фигурок. У жреца не было никаких украшений в жилище, никаких излишеств, а были лишь. Простая деревянная и глиняная посуда, одежда каждодневная и для ритуалов, запасы пропитания. А само жилище было разделено на отдельные части для хранения вещей. В центральной комнате, где сейчас и находилась Заряна, стоял большой стол, на котором лежал охотник. У стен две лавки, недалеко была лежанка покрытая шкурами, где спал пересвет. В глубине жилища находилась большая печь, рядом с которой горкой лежали запасы дров. Больше в скромном доме жреца пересвета ничего не было. Вдруг стало совсем тихо, и Зоря случайно услышала разговоры мужчин за свисающим до пола полотном. «Староста-светозар!» «Что-то невиданное происходит вокруг», — сказал охотник. «Не томи, говори же скорее, что у вас произошло?» «Шли мы вчетвером, значит, на кабана небольшого. Выследили его, ага, как вдруг перед нами волк появился. Мы сразу и оторопели. Они на охоту в ночь обычно выходят и людей-то обходят». Тем более нас четверо-то, ага, а он стоит и не уходит. Взгляд дурной, и с пасти слюни текут, и голову книзу жмет, как напасть хочет. Не видывали мы такого никогда, чтобы днем да один нападал. «И что же вы не отбились-то?» — выругался староста Светозар, «Так опосля к нему вышло еще два волка». Мы хотели уж было отступать, но и сзади еще столько же волков нас окружили. Откуда же они? Так и мы не понимали. Столько лет охотой жили, впервые видели такое нападение. Они то нападали, то отступали. Мы отбивались как могли. Любомир шепнул нам «Братцы, убегайте» и двинулся с копьем прямо на них. Пока мы сами отбивались от одних, другие волки повалили его на землю и начали драть. Замолчал охотник. Заряна испугалась и закрыла рот ладошкой. Староста устало провел ладонью по лицу и короткой русой бороде. «Не все ты поведал нам. Говори дальше». Сказал охотнику жрец Пересвет И строго на него посмотрел. «Что еще?» Сдвинул брови Светозар. «Не ушли бы мы живые из леса того! Все бы там полегли! Волки не давали нам Пробиться к Любомиру или отступить, И уже попрощались мы с жизнью, Как вдруг выскочил из чащи медведь!» Охотник замолчал, и поднял глаза на старосту. Тот самый медведь. По размеру огромному узнали его и по цвету шерсти. Заряна сжала кулачки и внимательно слушала охотника. Он набросился на волков. Охотник запнулся и быстро продолжил свой рассказ. Такие огромные лапы, такие удары. «Волки отлетали от него и ударялись о стволы деревьев и вновь потом нападали на него, а он не отступал, согнал их в одну сторону и встал между нами и волками. Вы можете в это поверить?» — спросил охотник и восхищенно переглянулся со жрецом и старостой. «Такое мы точно не видели», — сказал Святозар. Чтобы дикий зверь спасал людей от других диких зверей? Да где это видано? Волки нападали на медведя, а он так бился, так бился. Одному хребет лапой переломил, а другому горло перегрыз. И отступили остальные волки, убежали в лес. Когда медведь повернулся к нам, мы не меньше, чем волков, испужались. Пасть была испачкана в крови, глаза горели, а под лапищей волк бездыханный лежал. Но медведь посмотрел на нас и ушел, откуда появился. Вот такое творится у нас. Это необычный медведь. Он, как и Заряна, как-то связан с богами. Только не пойму я, что им уготовано произнес жрец пересвет и погладил свою бороду. «Не говорят мне боги этого!» Староста Светозар стоял чернее тучи. Не нравилось ему, когда он не знал чего-то или не понимал, тем более, когда дело касалось безопасности всего поселения и особенно его дочери Зарянушки. «Одно могу сказать», — заканчивал свой рассказ охотник, Если бы не медведь, мы бы все вчетвером сгинули в том лесу на съедение волкам. Заряне стало трудно дышать. Она вышла из избы и прислонилась спиной к стене. «Что ж ты за зверь-то такой? Странный! Меня щадишь, жителей деревни спасаешь, во сне ко мне приходишь!» Подумала Заряна. Вдохнула свежий зимний воздух и посмотрела вдаль на макушки лесных деревьев. «А-а-а! <рыхлый> Заряна вздрогнула. Из жилища жреца раздался громкий женский плач. Охотник умер. Боги незримой рукой забрали истерзанного волками Любомира из мира живых Яви и переправляли его в загробный мир Нави.